Нуждаюсь в опеке, укоризненно сказал он. Даже леди Сатова считает, что я сам как-нибудь разберусь со своим режимом дня. И вообще, совсем на свете. Она же всемогущая, отмахнулся я. А значит, может всё, в том числе ошибаться. А ты нет? Куда мне? Я-то пока не всемогущий, но он уж штука Переспорить засыпающего на ходу человека всякий дурак может, но я всё равно был доволен. Кой-то веки оставив последнее слово за собой, и убежал в ночь дарить счастье людям. То есть вламываться в гостиные друзей с воплями: "Верните мои одеяла! Забудьте навек, какого цвета мои штаны!" Благо обрести благодарных слушателей мне в ту пору было легче лёгкого. Всё-таки по мне здорово соскучились.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 В моём воображении величайшие колдуны древности и сыльные мятежные магистры буквально толпами прибывали в столицу Соединённого королевства, где тут же начинали выступать с фокусами на рынках, утешать ревущих младенцев, ухлёстывать с впечатлительными студентками и открывать платные курсы колдовства под девизом овладение секретами очевидной магии за 3 дня. Все это, впрочем, вылетело из моей головы сразу после того, как мне удалось убедить леди Меломори, что ей не следует вероломно оставлять меня одного в упустившем доме, по коридорам которого к тому же бродят хищники. Вряд ли голодные, но в сытом состоянии мои кошки, честно говоря, гораздо опаснее, потому что, наевшись, они желают играть, и поди угадай, в какой момент и откуда тебе на голову свалится счастливый и дружелюбный мохнатый зверь весом...